Рано утром следующего дня Гари и Китти сели в машину и поехали к Генисаретскому морю. Они въехали в доinosaurскую долину, которая тянется вдоль северного берега. По ту сторону озера над этой очень низкой местностью, она расположена ниже уровня моря, вздымались выветрившиеся окаричнивые сирийские горы, а тёплый душный воздух словно застыл. Это озеро собственность самого Господа Бога, подумала Китти. Снова она была одна в обществе Ари, и снова она почувствовала, что теряет чувство времени, как она однажды она уже потеряла его в горах Иудеи. Почему эта страна действовала на неё так сильно именно тогда, когда она была в обществе Ари? Ари остановился у самого берега и повёл её к развалинам синагоги в Копернауме. Здесь на этом месте ходил Иисус, учил и лечил людей. Помнити ките в пыли слова, которые она казалось совершенно забыла, проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром и Андрея, брата его закидывающих сети в море, и приходят к Кепрнаум, и вскоре в субботу вошёл он в синагогу и учил. Казалось, что он всё ещё здесь. На берегу рыбаки закидывали сети в море, тут же послось небольшое стадо чёрных коз. И время словно не сдвинулось с места. Отсюда Ари повёл её к церкви, построенной якобы на том самом месте, где неподалёку от Копернаума произошло чудо с хлебами и рыбами. Пол церкви был украшен византийской мозаикой, изображающей бакланов, цапель, уток и прочую дикую птицу, до сих пор населяющую озеро. Затем они поднялись на гору Благословения и подошли к небольшой часовне, где Иисус произнёс Нагорную проповедь. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас Игнать, и гнать всечески неправедно за словоть на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас. Это были его слова, произнесённые на этом самом месте. Когда она увидела эти христианские святые места, Ей пришла в голову ошеломляющая мысль, что Ари Бенканаан, Давид Банами и даже ее Каран так близки этим местам, как сама она никогда не будет. Они промчались мимо сонной арабской деревни Мигдал, где родилась Мария Магдалина, затем проехали под отрогами Хаттина, где находилась могила ее Афора, тестья Моисея и главного пророка Друзов. На душевное смятение отвлекало внимание Кит. Затем машина свернула с низин Хаттиной и въехала на пласкогорье, словно залитая алой краской. Поле было усеяно дикими красными цветами. "Какой красивый красный цвет", сказала Китти, остановив на минуту машину Ари. Он съехал с дороги, а Китти вылезла из машины. Она сорвала один цветок и пристально осмотрела его. Никогда в жизни она не видела ничего подобного. Взволнованно прищупала она